20. Перед алтарем Бела. Туман поднялся. Грозовые тучи прижимались к вершине храма Семизон. Перед Кентоном был обширный двор храма, вымощенный большими восьмиугольными плитами белого и черного мрамора. Двор окружал широким полукругом стройные колонны, похожие на волшебный лес. Их стволы блестели красным и черным, заостренные вершины были увенчаны резными остроконечными листьями, сверкавшими, как огромные папоротники росой, бесчисленными драгоценными камнями. На черных и алых стволах виднелись мистические символы, выложенные золотом, лазуритом, изумрудом и серебром. Ряды этих колонн тянулись вверх к мрачному, угрожающему небу. В ста футах от него находился золотой алтарь, охраняемый керубами, выкованными из темного металла изображениями львов с человеческими лицами и орлиными крыльями. Керубы стояли по углам алтаря. Их жестокие бородатые лица напряжены, как живые. На алтаре находился треножник, с него поднимался неподвижный заостренный язык пламени. Обширным полумесяцем в десяти ярдах от колон стоял двойной ряд лучников и копьеносцев. Они сдерживали толпу. Мужчины, женщины, дети толпились меж колон, роились за строем солдат, как листья, прижатые ветром к стене. Десятки и сотни людей, вырванных из своего времени и помещенных в этот безвременной мир. Говорят, эта новая жрица очень красива, заговорил один из мужчин перед Кентоном. У него было худое бледное лицо, фригийская шапка на гладких волосах. Женщина дерзкой цветущей миловидности, черноволосая, черноглазая. Мужчина справа от нее – ассириец, бородатый, с волчьим профилем. «Она была принцессой, я слышала», – сказала женщина. «Принцессой в Вавилоне». «Принцесса в Вавилоне», – повторил ассириец. Его волчье лицо смягчилось, в голосе прозвучала тоска. «О, вернуться в Вавилон!» «Жрец Бела любит ее, так говорят», — нарушила молчание женщина. Жрицу, прошептал фригиец. Женщина кивнула. «Но это запрещено», — прошептал он. «Это смерть!» — женщина рассмеялась. Киши предупредил осторожный осириец. «Она анрада, танцовщица бога, любит жреца Бела», — продолжала она, не обращая на его слова внимания. «И как всегда, добычу получит нергал!» Тише, снова прошептал осириец. Послышался барабанный бой, сладкая музыка флейт. Кентон поискал источник этих звуков и увидел с десяток хромовых девушек. Пять сидели с маленькими барабанами, положив на них розовые пальцы. Две держали у губ флейты, три склонились к арфам. В их круге лежало что-то напоминающее груду серебристой паутины, перевитой черными нитями, среди которых запутались золотые бабочки. Груда зашевелилась, поднялась. Появилась женщина в черных шелках, такая привлекательная, что на мгновение Кентон забыл Шарейн. Она была смуглой, с бархатной, чернотой полуночи. Глаза ее – бассейны полуночной тьмы, в которых не светили звезды волосы, порывы урагана, пойманные в золотые сети. Золото мрачное, угрюмое, и что-то угрожающее было в этой сладкой красоте. «Вот эта женщина!» Обратилась смелая красавица к Осирийцу. «Она получит все, что хочет, клянусь своей постелью». Кто-то рядом произнес, задумчиво, сонно, преклоняясь. «Да, новая жрица, вот эта женщина, она и штар». Кентон вытянул шею, рассматривая говорящего. Он увидел юношу, едва ли старше девятнадцати лет, стройного, одетого в шафран. Глаза и лицо у него были, как у мечтающего ребенка. «Он безумец», – прошептала женщина Ассирийцу. «С того момента, как появилась новая жрица, он отсюда не уходит». «Приближается буря. Небо, как медная чаша», – прошептал фригиец. «Воздух пугает». Ассирийц ответил. «Говорят, Белл приходит в свой дом во время бури. Может быть, жрица не будет сегодня одна». Женщина лукаво рассмеялась. Кентон почувствовал желание сжать ее горло руками. Послышался гром. «Может, это он приближается», — мечтательно сказала женщина. Послышались звуки арфы, барабанный бой. Одна из девушек запела. «Рождена была Нала для наслаждения. Никогда не танцевали такие белые ноги. Сердца, на которые она наступала, умирая считали ее богиней. Днем и ночью был распущен ее пояс. Рождена была Нала для наслаждения». Гневно сверкнули глаза на Рады. «Замолчи!» Услышал Кентон ее шепот. Девушки рассмеялись, две с флейтами негромко заиграли. Также негромко забили барабаны. Но девушка, которая пела, молча сидела у своей арфы с опущенными глазами. Фригеец спросил, «Эта жрица действительно так прекрасна?» Ассириец ответил, «Не знаю, ни один человек не видел ее без вуали». Юноша прошептал, «Я дрожу, когда она идет». «Я дрожу, как маленькое озеро, когда на него наступает ветер. Только глаза мои живут, и что-то перехватывает мое горло». Тише заговорила женщина с карими глазами, добрым лицом и с ребенком на руках. «Не так громко, лучники могут выстрелить. Она не женщина, она Иштар!» «Иштар!» — воскликнул юноша. «Это был Зубран!» «Зубран! Но он уйдет!» «Услышит ли он Кентона?» «Его тело не видно снаружи, но, может, голос пройдет сквозь камень». Офицер осмотрел молчаливую группу. Перс с серьезным видом отсолютовал ему. «Молчание!» – проворчал, наконец, офицер и вернулся на свое место. Перс улыбнулся, оттолкнул от себя юношу, посмотрел на смуглую женщину глазами, такими же смелыми, как ее. Оттолкнул фригийца, положил руку на руку женщины. «Я слушал», – сказал он, – «кто это жрица? Я недавно в этой земле и не знаю местных обычаев. «Но клянусь армуздом!» Он положил руку на плечо женщины. «Стоило проделать путешествие, чтобы встретить тебя. Кто эта жрица, которую считают такой прекрасной?» «Она хранительница жилища Бела. женщина прижалась к нему. «А что она там делает?» — спросил Зубран. «Ну, если бы это была ты, я бы не спрашивал. И зачем жрица приходит сюда?» «Жрица находится в жилище Белла на вершине храма», — заговорила сирийц «Она выходит сюда, преклонится перед его алтарем». «Когда служба заканчивается, она возвращается». «Для такой красавицы, какой вы ее считаете, мир у нее маленький», – заметил Зубран. «Почему, если она так прекрасна, она удовлетворяется таким тесным мирком?» «Она принадлежит Богу», – ответил Осирийц. «Она хранительница его жилища. Когда Бог появляется, он может быть голоден. Всегда в доме должны быть пища для него и женщина, которая будет прислуживать, или он захочет любви». «И для этого тоже нужна женщина!» – прервала шлюха со смелыми глазами и улыбнулась Зубрану. «В моей стране тоже есть похожий обычай!» – перс привлек ее к себе. «Но жрицы никогда долго не ждут. Об этом заботятся жрицы. Хо-хо!» «Боже, неужели Зубран никогда не подойдет близко к стене?» «Так близко, чтобы Кентон мог окликнуть его. А если он подойдет, услышат ли другие?» «Когда-нибудь эти ждущие жрицы», — голос Зубрана звучал мягко, — «развлекали Бога». Юноша сказал, «Голуби говорят о ней, голуби Иштар, говорят, она прекраснее Иштар». «Дурак», — прошептал Ассирийц, — «дурак, замолчи, или навлечешь на нас несчастье. Ни одна женщина не может быть прекраснее Иштар». «Нет, женщина может быть прекраснее Иштар», — вздохнул юноша. «Значит, она Иштар», — Фригеец сказал, «он спятил». Но перс протянул руку, привлек к себе юношу. «Когда-нибудь эти жрицы принимали Бога?» — спросил он. «Подожди», — прошептала женщина. «Я спрошу на радаха лучника. Он иногда бывает в моем доме, он знает. Он видел много жриц». Она крепко держала перса за пояс, наклонилась вперед. На родах, иди сюда!» Один из лучников обернулся, прошептал что-то соседу. Выскользнул из строя. Строй за ним сомкнулся. родах, спросила женщина, — «скажи нам». «Какая-нибудь из жриц принимала Бела?» Лучник беспокойно огляделся. «Не знаю», — ответил он наконец, — «рассказывают многое, но правда ли это? Когда я пришел сюда впервые, в доме Бела жила жрица. Она была подобна полной луне в нашем старом мире. Многие мужчины желали ее. Эй, лучник!» — вмешался Перс. «А Бога она принимала?» Народах ответил. «Не знаю. Говорят, да». «Говорят, ее сжег его огонь». Жена колесничьего верховного жреца Нениба рассказала мне, что лицо у нее было очень старое, когда вынесли ее тело. «Похоже на дерево, увядшее раньше, чем принесло плоды», — говорила она. «На месте жрицы, и такой прекрасной, я не стала бы ждать Бога». Женщина сжалась к Зубрану. «Я взяла бы мужчину. Да, я взяла бы много мужчин». «За ней была другая жрица», — продолжал лучник. «Она говорила, что к ней приходит Бог». Но она была безумна, ее забрали жрецы не ргала. А мне дайте мужчин, шептала женщина. А на родах, сказал задумчиво, была жрица, которая выбросилась из жилища. Была такая, которая исчезла, и была. Перс прервал его. Похоже, жрицы, которые ждут Бога несчастны, а женщина с глубокой убежденностью добавила Дайте мне, мужчин! Гром прогремел ближе. Грозовое небо еще больше потемнело. Идет большая буря, прошептал Перс. Девушка, которая оборвала нарада, коснулась струн своей арфы. Она строптиво, злопамятно запела. «Каждое сердце, ищущее убежище, стремись к Нале!» Рождена была Нала для наслаждения. Она прервала песню, издалека послышалось пение, топот ног. Лучники и копьеносцы в приветствии подняли луки и копья. Вся толпа опустилась на колени, перс прижался к стене. И теперь в круглом окне видна была только его голова. «Зубран!» — негромко позвал Кентон. Перс обернулся, удивленно к стене, прижался к ней, набросив плащ на лицо. «Волк!» — прошептал он. «Где ты? Что с тобой?» «Я за стеной!» — ответил Кентон. «Говори тихо!» «Ты ранен?» — в цепях шептал Перс. «Я в безопасности!» — ответил Кентон. «Но где Джиджи, -Джи, «Ищут тебя!» — ответил Перс. «Наши сердца разбились. Когда?» «Слушай!» — сказал Кентон. «Вблизи лестницы, у гарнизона группа деревьев». «Знаем», — ответил Зубран. «Оттуда мы поднялись в храм, но ты...» «Я буду в жилище Бела», — сказал Кентон. «Как только начнется буря, идите туда. Если меня не будет, берите шарейн и уходите на корабль. Я приду следом». «Без тебя мы не уйдем», — прошептал Перс. «Я слышу голос, говорящий сквозь камень. Это ассирийец Зубран исчез из поля зрения Кентона. Пение стало громче, топот ног ближе. Затем из какого-то тайного входа в храм появилась группа лучников и копьеносцев. За ними шли бритые жрецы в желтых одеждах, размахивая золотыми курильницами и распевая. Солдаты образовали полукруг перед алтарем. Жрецы замолчали. Они упали на землю и прижались к ней. Во дворе появился человек ростом с кентона Он был в сияющей золотой одежде. Складки одежды он держал в поднятой левой руке полностью скрывая лицо. «Жрец Бела! прошептала склонившаяся женщина. Среди храмовых девушек началось движение. Нарада привстала. В ее глазах было страстное ожидание, горькое и горячее желание. Жрец Бела прошел мимо, не замечая ее. Ее стройные пальцы рванули серебряные пряди покрывала. Оно взметнулось вместе с ее грудью. Рыдания сотрясли ее. Жрец Бела подошел к золотому алтарю. Он опустил руку, державшую складки одежды, и пальцы Кентона чуть не рванули рычаг. Он смотрел как в зеркало на свое собственное лицо.